«Нужно!» Без тени улыбки пожала плечами Эвелина. «Чистая одежда и обед после купания. Вроде бы и все». «Обойдешься!» — фыркнула Дайра и вновь повернула голову к кухарке, намереваясь продолжить разговор. «Я разве так много прошу?» — сама себя спросила чужачка. Служанка раздраженно обернулась на ее слова — и совсем было собралась дать резкую отповедь, возомнившей не весь что девчонки. Но осеклась. Эвелина пристально и немигающе смотрела прямо на нее, а в ее глазах горело зеленое пламя звериного бешенства. На миг Дайри показалось, что чужачка сейчас бросится на нее и вцепится зубами в горло. Позади сдавленно всхлипнула от страха кухарка и попятилась прочь. Затем зазвенела таялками, собирая нехитрую снеть на стол. «Вам... вам тут накрыть?» — слегка запинаясь, поинтересовалась она. «Или в столовой?» «Не хочу излишне вас утруждать!» — девушка моргнула, прогоняя из глаз зеленые искры ярости. «Тут будет в самый раз!» «Хорошо!» Облегченно вздохнула кухарка и с удвоенной скоростью принялась хлопотать. А Эвелина перевела взгляд на Дайру и выжидательно изогнула бровь. «Сейчас все будет», — заверила чужачку служанка, чувствуя, как сжимают сердце ледяные пальцы ужаса. «Одну минутку!» «Я буду ждать в своей комнате», — спокойно уведомила девушка, развернулась и вышла. Две женщины смущенно переглянулись и принялись поспешно выполнять указания чужачки. Они не могли объяснить, что так напугало их в облике девушки, но вновь видеть ее не хотели. Через некоторое время Эвелина, чисто вымытая и переодетая в свободную светлую рубаху и штаны из плотной ткани, уже сидела на кухне и с аппетитом приканчивала вторую порцию жаркова. Кухарка стояла рядом, и напряженно следила за реакцией девушки. «Очень вкусно!» Чужачка, наконец, с удовлетворением отодвинула тарелку в сторону и откинулась на спинку стула. Пожилая полная женщина расцвела от удовольствия, словно это была лучшая в жизни похвала ее кулинарному мастерству. «Что-нибудь еще?» — робко поинтересовалась она, комкая в руках край передника. «Нет» покачала головой Эвелина. «Лучше скажи, где все остальные». «Госпожа, я не знаю», — испуганно ответила женщина. «Мое дело кухня. Я отсюда редко когда выхожу». «Ладно», — с некоторым нетерпением прервала ее девушка, не дослушав сбивчивых объяснений до конца. «Пойду прогуляюсь. Дай ей передай. Когда вернется, пусть приберет в моей комнате». «Белье на постели сменит хотя бы. Теперь я опять буду там спать». «Распоряжение до Леона?» С любопытством поинтересовалась кухарка. «Можно и так сказать», — усмехнулась девушка. Затем поправила на боку меч в ножнах и вышла из-за стола. Эвелина долго стояла на пороге дома, вглядываясь в окружающий пейзаж. За ночь ощутимо похолодало, и под ее лёгкими ботинками хрустели заиндивевшие травинки. Голые деревья дрожали от осеннего ненастья, переплетаясь ветвями в безумной надежде согреться.